После обеда Андрей Арефьевич почувствовал, что потянуло в сон. Голова клонилась сама собою, закрывались глаза. И то, пытаясь стряхнуть себя дрему, покачивал он головой, как в былые хорошие времена. Глянул на больного, тот лежал спокойно на спине. Лишь при дыхании, тяжелом еще пока, и учащенном продолжало у него слегка хлюпать где-то внутри. Старик решил, надо тоже лечь, клюш так тянет, дел нужное. Силы-то ох, как пригодятся, мы недолго, на полчасика. Проспал он, однако, около двух часов. Разбудили стоны. Больной опять начал бредить. — Бог ты мой! — встрепенулся Андрей Орефьевич. — Чего же ты я продрыхл? Все на свете! И вскоре уже бодро, уверенно продолжал свои лекарственные хлопоты. Хоть и был на стороже Андрей Орефьевич, авария пришла все-таки неожиданно. Донесся со двора ее голос, разговаривала с бурно встречавшим ее Васьком. И пока старик метался с избе, не зная, как быть, она уже поднялась на крыльцо и вошла в Сенце. Засеменил был навстречу, хотел изобразить радость, чем-либо отвлечь, но Варя сразу же заметила, что он не в себе. — ты чего такой? встрепанный, будто кур ловил. — Чего делаешь-то? — Да я... — Пойдем-ка сядем на крылечко Тебя все ждал вот и... — Пойдем на крыльцо. — Расскажешь. — Зачем на крыльцо-то? — У меня вот полная сумка, надо положить. — Поставь пока, а потом положим. — Поговорим хоть. — Да в чем дело-то, — удивилась Варя. Не пускает в избу, испуганный какой-то. Может, прячешь у себя кого? А ну-ка, глянем. И Варя решительно потащила в избу свою сумку на колесиках. Лежащего на кровати она заметила не сразу. А когда увидела, то вздрогнула и прижала руки к груди. «Господи! Кто это у тебя?» — приложил палец к губам Андрей Арефьевич — — Выйдем-ка, выйдем-ка лучше наружу, я тебе поясню. Но Варя, быстро опомнившись от испуга, приблизилась к кровати, стала разглядывать лицо больного, посмотрела и сверху, и сбоку, и только после этого, бросив на старика непонятный хмурый взгляд, направилась к двери. Спустившись с крылечкой, села на скамейку. Андрей Орефьевич Растерянно опустился рядом и молчал. Подбежал Васек, хотел на радостях лизнуть ее лицо. — Погоди, Васек, — отстранилась Варя. — Погоди немного. Рыжок прыгнул с крыльца прямо на плечо Андрея Арефьевича. Он вздрогнул. — Тоже, — сказал виноватым голосом, — чует, что ты пришла рад. Варя достала из кармана куртки орешек и протянула рыжку. Тот взял орешек лапками, зажал в зубах и, спрыгнув на землю, стал грызть. Собака, не в силах совладать со своей радостью, лизнула его, и рыжок отскочил, выронив орешек, недовольно фырчал. — Ну, чего же ты? — сурово глянула на стариковаря. — Рассказывай. — Да видишь, вот, — начал скованно старик, — захворал человек сильно, плохо ему. — Лечу. — Ну, и что же это за человек? — Кто он такой? — Он... — Да нашел случай в лесу. Да — Доходит, к гляжу. — Оттащил, ослаб в конец. — Лежит. Ну, — Лежит, гляжу, под елкой. — Зовут-то хоть как, знаешь? — Не знаю. — Где уж там знать, еле-еле до избыта... Третьи сутки не приходит в себя. Стараюсь, вроде должен бы очнуться, а вот... Эх, деда-деда! Тебе бы о себе подумать как следует, а ты... Такая обуза! Не ешь, небось, не спишь? Сам ведь свалишься. Не я, брат паря... Нет, — Нет-нет, все хорошо, ей бог прямо лучше и не надо. И ем, и сплю, и дела делаю. У меня... — Ага, герой ты у нас. Сляжешь сам? Я тогда не знаю. Не боись, ничего со мной не станет. А тут... Сгибнуть медь может человек. Ну что мне? Завалить его на тележку да отвесть? Сошвырнуть в чаще? Не уж тебе непонятно, тебе-то... — Мне понятно, мне очень даже понятно. Понятно даже, кто это такой. — Ты... — вскинул голову старику. — Откуда ты можешь знать? Откуда? — Эх, деда! Да угадала я его. В раз угадала. Фотографию видела в районной газете. В областной тоже, говорят, была. Он хоть и оброс щетиной, а все равно узнала. — Ну и чего там... — В газете-то. — Чего? — Пишут, что убежал. — Из заключения. Опасный. Просят сообщить. — Так-то, деда. А — А-а-а. еще чего пишут? — Не убил он? — Этого не пишут. — Стой. Варя вдруг выпрямилась, лицо ее побледнело. — Вооружен ведь. — Вооружен. Вот что там еще написано. — Ну? — Было у него вооружение? Говори давай. — Вроде как. — Ну чего ты все мнешься? Говори, есть или нет. — Так э, прибрал я его. — Ясно теперь тебе. Ясно, кого лечишь. — За это знаешь? — И он. И он может ведь убить. Ему свидетели не нужны. Ну, понял ты или нет? — Я давно понял. Старик заговорил вдруг по-иному, сурово и твердо. — И ты, Варятко, успокойся. — Убить. Это не так просто. И Господь Бог не допустит. Зачем парню убивать меня? Я никого не поверил, я никого не привел. Я вызволяю от смерти. Нет, не тронет он. Я чую правильно, и ты мое чутье знаешь. Преступник он опасный. Ну как тебе еще? Ты мне не щекай, — перебил ее тут же суровым тоном Андрей арефеевич и знай. Чего там за ним есть? Это его грех. Придет время — ответит. И перед Богом ответит, и перед кем следует. А мой грех будет, ежели я человеку не пособлю в его тяжелый час. За это время с меня спросят. И никаких. Ты только вникни душой, человек же при смерти. Да, еще разобраться надо. — Человек или все равно человек? — упрямо отрезал старик. Узловатые сухие ладони его дрожали на коленях, губы тоже подрагивали. Варя заметила это и, помолчав немного, сказала, — Ладно уж, чего теперь? — Пошли. — Пошли, выложу из сумки, да надо вымыть полы, прибрать тут. У вас По-человечески, а то темнеет стало рано. Точное дело, — облегченно согласился Андрей Арефьевич. Рано стала смеркать, осень на носу, а лета, считай, не было. полыто вымыть, Варя, может, я сам как-нибудь, а ты бы отдохнула. Походи тут с Васьком. погод слава богу, наладилась, а хош посиди, дай ногам покой. Все-таки не... далековато от шоссейки-то, устал, небось. Ну да, не хватало еще тебе самому мыть полы. Отдыхай теперь ты, а я займусь делом. Привезла она стопку выстиранного и выглаженного белья, несколько буханок хлеба черного и белого, большую пластмассовую канистру молока, потом выложила банки с консервами, увесистый кусок сыра, масло мясо конфеты и сахарный песок в пакете. — Ух ты! — удивлялся Андрей Орефьевич. — Откуда столько всего? В магазинах-то сама говорила, шаром покати. Я уж сколько раз объяснял деда. Тебе паек полагается, как фронтовику, а молоко тоже, знаешь, свежее, с фермы. от молочко-то это хорошо, — радовался он. — Молочка ему сейчас в самый раз, прям как в воду глядела, а остальное куда столько оставила бы себе. — Опять ты, деда, за свое! И принялась Варя за дела. Принесла воды из озерка, нагрела ее на керосинке в сенцах и стала мыть посуду. вымела ссор, протерла в избе полы. Андрей Рефевич топтался неуделно. Стараясь не мешать, зная, что помогать она не позволит. Лишь подходил в нужное время к больному, поил лечебным отваром. Парень изредка стонал в забытии Варя. Оторвавшись от дела, выпрямлялась, смотрела тревожно сначала на него, Потом на старика. — Ничего, — шептал Андрей Орефьевич. — Очнется, поднимется, у него крепкая жила. — Я точно знаю. — Я чую. Потом Варя замерла вдруг посреди избы с половой тряпкой в руке и сказала тихо. Вспомнила. «Чего — Чего? — насторожился старик. — Евгений. — Ну да. Евгений Сергеевич, вот как его зовут, там написано, а фамилия... Нет, не помню. Хм. Евгений, значит. Наведя в доме полный порядок, Варя стала готовить на керосинке обед. Сварила щи, картошку с мясом. Пожиже сделаю. Когда болеешь, почему-то всегда охота жиденького. — Очнется, может, поезд Правильно, — одобрил Андрей Орефьевич. — Сделай пожиже. Когда основные дела были закончены, Варя собрала грязное белье старика и затолкала в сумку. — Может, ты это постирать? — кивнула она на заляпанную грязью темную робу парня. — Это растерянно от чего-то. — ответил Андрей Орефьевич. — Не надо пока. Я сам. — Да и другой-то зачем ты берешь? Неужто я не постираю? Когда тебе? Встаешь ни свет ни заря. Но она будто не слышала его слова. Сидела и смотрела задумчиво на больного, поглаживая кошку Анфису, которая устроилась у нее на коленях. Потом повернулась к старику и сказала... «Ох, деда, задал ты мне заботы! На ферму завтра с утра, а то бы не ушла отсюда никуда! Страшно оставлять тебя тут с ним! Знала бы, так предупредила, чтоб подменили меня на ферме! Как вот я теперь пойду, в голову-то станет лезть всякое! Ну, брат Варя, это зря!» — погладил он ее по плечу. — Ступай спокойно, ничего плохого в уме не держи. Очнется будет, как миленький, помяни мое слово. — Ох, легко тебе говорить, точно говорю, не убиваясь так. Человек есть человек, чего его бояться? Да разные бывают люди-то. Знал бы ты, что творится вокруг, знаю, что творится. Знаю, забыли друг друга. Себя каждый ударился в свою пустую гордость, и не замечают, какой урон. А я вот поставлю человека на ноги, он мне спасибо скажет. Скажет. Ну, ладно, надо все-таки идти, а то уж к сумеркам дело. Эх, Ленку-то покормить не успела, хоть кусочек хлеба ей дать. Варя отломила от буханки кусок и, взявшись за сумку, потащила ее во двор. Андрей Орефьевич пошел проводить. Олених стояла во дворе, будто ждала. Варя дала ей с ладони хлеб, погладила. — Я, Варя, чего хотел попросить, — заговорил смущенный старик. — Ты только не обижайся, короче, не приходи скоро. — С недельку или дней, может, девять, повремени. — С недельку? — Я с ума сойду там. — А ты не надо. Укрепись. Он ведь, понимаешь ли, не знает, что ты приходила, и пускай пока не знает, а то подхватится не неокрепший и... дай бог ноги, и ткнется где-либо опять... Ему окрепнуть надо, пообдумать свое получше. Бежал-то, видать, не думал, на вроде загнанного волка. Окрепнет, расстараешься на свою шею, а может, еще на чью-нибудь. Ох, деда, деда! Ну, ничего, ничего. Андрей Рефеевич немного проводил Варю до старой дороги в сторону шоссе, И когда расставались, сказал, — Ты уж, Варятка, там смотри никому. Сама понимаешь, такая штука, пускай человек о себе сам решает, а наше дело помочь. Деда ты, деды, неужто не знаешь меня? ты да знаю, знаю, смутившись, опять погладил он ее по плечу. Так уж я по-стариковски зудю, не придавая внимания. Парень очнулся в этот же вечер, когда уже стемнело. Андрей Арефьевич поил его отваром, и больной вдруг зашевелился, открыл глаза. Старик вынул воронку из его рта и замер. Парень долго смотрел на старика мутным бессмысленным взором, потом стал медленно оглядывать потолок, стены. тускло освещенные керосиновой лампой, и снова посмотрел на Андрея Арифьевича, и во взгляде появилось беспокойство. — Где я? — слабым голосом, почти шепотом спросил больной. — На кордоне моем, где ж еще? В моей избе. не уж не помнишь, как вел меня, конвоировал? Под елкой тебя нашел. Помирал ты, брат, совсем. — Под елкой... А — А-а-а, помню, как в тумане. — Дед, собака. Во — Во-во, — обрадовался Андрей Орефьевич. — Я это и был. И во лайк моя. Дотащился ты, значит, до кордона, а на крыльце-то силы и кончились. Потерял сознание. — А что со мной? простыл весь воспаление в тебе большое я голодал видать сильно оголодал ты сейчас много не говори с разговором быстро силой истощишь. больной помолчал немного потом спросил и долго я тут лежу да вот уж считаю четвертые сутки пошли четвертое парень забеспокоился еще больше и чего же Все время без сознания. Все время. Слава богу, корешки мои лечебные до да травки, а то бы не знаю. Грел тебя, подкармливал потихоньку. Вот старик с улыбкой показывал воронку, которую держал в руке, через эту штуковину и почивал отварами-то, да и куриным супчиком. вот Ну и теперь, значит, очнулся ты. Дело хорошее, скоро пойдет на поправку. Андрей Орефьевич чувствовал, что говорит много и торопливо. Может, лучше было бы объяснить поспокойнее, повнушительнее. Но не получилось у него так. Хотелось, чтобы скорее больной обвыкся в незнакомой обстановке. А был тут еще кто-нибудь? Да кто тут будет? Никого не было. Кордон глуши. На десяток верст ни одного селения. Шусейка, правда... километрах в пяти. В пяти? Вроде рядом с ней шел. — Нет, километров пять будет. Ты, видать, крепко забрал в сторону, в самую глушь. Сюда не ходит никто, я давно уж один живу. — Никого, значит. А я во сне послышалось вроде... «Разговор какой-то, женский голос. Ну, разговор. Бредил. Вот и почудилось в бреду-то. Ты сейчас беспокойся меньше, копи силы. Никто сюда за тобой не придет, никакая милиция». «А откуда?» «Почему ты знаешь, что за мной могут прийти?» «Так...» — растерялся Андрей Орефьевич. «Когда нашел я тебя под то вроде как дал ты понять, что опасаешься их. Пострелять муж кого хочешь?» «Пострелять!» «Стоп!» Больной дернулся, хотел сесть, но слабость еще велика была в нем. Ему лишь удалось выпростать из-под одеяла руку, где... — Где автомат? — Рожки к нему. Где? — Никуда твой автомат не делся. На печке вот лежит. — Давай сюда. Он опять зашевелился, пытаясь приподняться. — Давай быстро. — Эх ты! — Фома и есть Фома! — махнул рукой старик. — Только пришел в себя, и скорее ему автомат. в руках то сейчас его не удержишь на конь тебе кого стрелять то давай прохрипел парень да возьми черт с тобой прости меня господи не верит никому не может без этой своей игрушки андрей орефевич с досадой швырнул на стол воронку и полез на печь за автоматом достав оружие он положил его парню на грудь и сказал ты осторожней со своей дурьюа Там патрон в стволе. Взвел ведь тогда, под елкой-то. Так оно взведенное и осталось. Рожки. Парень, борясь со слабостью, щелкнул чем-то на автомате. Видать, поставил на предохранитель. Пристроил оружие у стены по правую руку. Рожки запасные тоже, тащи. Старик молча достал и под сумок с магазинами. Почти бросил его на одеяло, которым был укрыт больной. — И ножик притащить? — чувствуя нарастающее в груди раздражение, ездительно спросил старик. — Автомат, может, как-либо удержишь в руках, а ножик возьмешь в зубы и будешь всю ночь воевать с воздухом? Неожиданно больной улыбнулся. — но ты, дед! — Даешь, — сказал он обессильно. — Нет, нож пока не нужен. А глаза его уже закрывались. Тянуло в сон. И Андрей Орефьевич встрепенулся. — Погоди, парень! — Подержись, подержись, маленечко еще, не засыпай. Ну, сейчас, надо нам успеть, раз такое дело... Старик быстро налил в миску жидкой картошки с мясом, сготовленной варей, теплой еще, ложку схватил и подсел на кровать к больному. Необходимо, брат, поесть путем, а то худо, пора по-настоящему силу копить. — Не, не хочу. Ну вот те. Нет уж ты, давай-ка. Вот я тебя сейчас малость приподниму и будем потихонечку питаться. И парень... Пересилил себя, послушался, видно, понимал, что без еды нельзя. Андрей Орефьевич приподнял его, дал в руку ложку. Больной начал было есть, но получилось это у него очень плохо. С ложки лилось обратно в миску, которую держал он перед стариком. — Эх ты, — сказал Андрей Орефьевич, — ложку не можешь удержать. а то подай ему автомат. А ну-ка, вот мы так. Он взял у парня ложку, поставил миску рядом на табурет и стал кормить его сам. Потом дал попить молока. Управившись, попросил опять. — Подержись еще малость, надо сменить под тобой, а то мокро. «Сейчас чуть-чуть посидишь, ноги мы тебе спустим, и я в момент!» Больной сидел на краю железной кровати, держась обеими руками за спинку и привалившись к ней. А Андрей Арефьевич, быстренько убрав мокрое, постелил ветхое байковое одеяло и чистую простыню. Потом он уложил парня, и тот сразу же закрыл глаза». Теперь порядок. Глядя на него, подумал старик. Теперь во сне к здоровью пойдет. — Ты здесь, дед? Не открывая глаз, неожиданно спросил больной. — Здесь, рядом, вот стою. — Выходит, ты меня от смерти спас? — Выходит, так. — Я не забуду. А точно, никто не придет. Спи спокойно. Если б догадывались, давно б уж пришли. Я сплю.